появление гражданина Никифорова. В переулке фонарей еще не зажгли. Сумрачное было во дворах, темно в подворотнях. К вечеру многие жильцы вышли на улицу поболтать, подышать воздухом. Вдаль по всему переулку до крестьянской заставы подвое-потрое кучками они торчали у ворот и подъездов. У нашего дома даже собралась небольшая толпа.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 Но тут Крендель мягко сказал «Бабуля». «Чего еще?» — недовольно обернулась бабушка-волк. «Бабуля», — повторил Крендель, — «вы же не видели, как он на крышу лазил? Вы в лифте сидели». «А может, у меня бинокль был?» — задиристо сказал бабушка-волк, но тут же замолчала, потому что при здесь бинокль? «При здесь бинокль?» — сказал гражданин Никифоров. «Вы, мадам, что-то перепутали. Ну, я пошел».